Глава девятнадцатая Я уже почти обманул себя, почти поверил в иллюзию безопасности, позволив телу расслабиться, осознанию раствориться в предрассветной тишине. Как ее тут же разорвал новый звук. Резкий, сухой, как удар кнута и беспощадно знакомый. Я замер, не веря своим ушам. Сердце, только что утихомирившееся, снова заполошно заколотилось, как птица в клетке. Мозг, еще полупогруженный в сонное состояние, отчаянно пытался найти этому звуку объяснение. Послышалось, тут же попытался убедить я себя. Эхо ночного кошмара, не иначе. Но через мгновение грохот повторился, уже громче и намного отчетливее. И это был именно выстрел. Четкий и настоящий. И он прозвучал не в моей голове, а снаружи, со стороны улиц. Сон как рукой снял. Адреналин ударил в виски, смывая остатки дремоты ледяной волной, выжигая остатки страха и сомнений. Я уже не думал. Я действовал на автомате. Рефлекция, приобретенная на войне, и даже ни одной. Легко взяли вверх над сонным сознанием. Я кубарем скатился с кровати на холодный пол. В темноте за перегородкой раздался шум. Артем тоже проснулся. — Ты это слышал, Хаттабыч? Его шепот был сипом со сна. — да Я уже был на ногах и осторожно подбежал к окну, стараясь не выдать своего силуэта. С улицы стреляли! Я замер у стекла, вглядываясь в непроглядную тьму. Ничего, тишина густая и обманчивая, и вдруг еще выстрел. И на этот раз мы оба увидели вспышку, на мгновение разорвавшую ночную тьму. — Давай, иди же, там же дом Прокопича! — выругался майор. Он не стал договаривать, да и не нужно было. Мы оба знали, что старик, не подпускающий близко чужих, в случае опасности будет отстреливаться до последнего. Без лишних слов мы метнулись к тайнику. Я рухнул на колени перед старой печью и силой нажал на край доски. Сердце бешено колотилось, но не от страха, а от спешки. Половица с противным скрипом поддалась. Из темноты тайника потянуло холодом металла и запахом оружейной смазки. Из ниши я вытащил два замотанных промазленного ветошка шкалаша, которые мы успели избавить от консервационной смазки. И их магазины были полными. Я швырнул один автомат Артему, он ловко поймал его на лету. Холодная сталь оружия в моих руках мгновенно вернула все на свои места. Я уже не был измученным кошмарами стариком. Я был снова той версией себя, которая знала, как надо бороться со страхом и опасностью. И как надо побеждать. Но главное — не забыть бросить в карманы пару-тройку гранат. — Быстро! — бросил я майору, уже срываясь с места к двери. — Один он долго не продержится. Мы выскочили в темные сеньи, а затем в прохладный мрак ночи. Воздух пах порохом. Где-то впереди, в темноте двора Прокопича, снова вспыхнул ослепительный язык выстрела, осветив на мгновение фигуру старика, прижавшегося к стене сарая. Но стрелял не он, стреляли в него. Мы рванули через двор, пригнувшись, ноги сами находили знакомые кочки и ямы. Артем отклонился вправо, чтобы занять позицию у колодца. Я влево, к покосившемуся сараю, чтобы вызвать огонь противника на себя. Со стороны калитки мелькнули две тени. Сверкнуло, а затем тихо хлопнула, и рядом с моей головой пулей было щепки. Опять глушители. Хотели заземлить нас всех без шума и пыли. Да вот хрен вам! — Двое у калитки! — крикнул я Артему, сжимаясь в землю. Ответный хриплый возглас Прокопича из-за угла сарая подтвердил мои слова. — Убей их, гадов! Жив еще курилка. Не так-то просто даже наших стариков положить. Его старая ружьишка пальнула, и одна из теней у калитки рухнула. Второй отпрыгнул назад за забор, и тут же с его стороны стеганула короткая очередь. Пури впились в бревенчатую стену сарая над головой старика. Артем дал две прицельные очереди по калитке, заставив стрелка отступить. Я сделал перебежку, оказавшись рядом с Покопичем. Он сидел, прислонившись к стене, одной рукой прижимая к боку расползавшееся темное пятно. Второй рукой он по-прежнему держал оружие. «Ранен!» — бросил я, не отрывая глаз от калитки. — Вот влип, Данилыч, на ровном месте! — виновато просипел он. — Подставился, как сопляк с желторотой! Его слова прервал новый звук. Скрежет тормозов со стороны улицы. Свет фар и громкие, не скрывающиеся уже голоса. Похоже, к нападавшим подмога прибыла. Надо было срочно уносить отсюда ноги. Против большой команды мы долго не продержимся, а лес он большой. Попробуй еще нас там отыщи, только вот Прокопича бас смотреть. Артем, отход через огороды! — скомандовал я, дав несколько точных очередей в сторону подъехавших машин. Майор без лишних слов отполз от колодца и рванул ко мне короткими перебежками. Утырок у калитки, почувствовав подкрепление, снова активизировался, открыв беспокоящий огонь. Пули свистели над нашими головами, вонзались в землю. Я встал во весь рост и дал длинную очередь, заставив его снова прижаться к земле. Артем тем временем подхватил Прокопача подмышки. — Держись, дед! — рявкнул он, срываясь с места. Я прикрывал их отход, отступая за ними и экономно выпуская короткие очереди. Холодный расчет снова взял вверх над всем. Адреналин бил в голову, но он не пьянил, а лишь обострял чувства, делая мир вокруг четким и слегка замедленным. Я видел каждую вспышку выстрела, слышал каждый звук. Мы рванули через двор, пригнув головы. Не сговариваясь, выбрали маршрут вдоль забора, густо заросшего сорняком. Воздух гудел от звона в ушах и свистевшего где-то рядом свинца. Прямо вот совсем близко, со стакетчин с забора, треском отлетали щепки от очередной пули. — Обходят, Данилыч! Сипко крикнул Артем, затаскивая раненого старика в заросли травы и прислоняясь спиной к слегка покосившемуся деревянному столбу. Я кивнул, уже и сам все понял по вспышкам и звуку. Непрошенные гости работали слаженно, пытаясь взять нас в клещи. — Прижми тех, что слева, — скомандовал я. Я попробую им в тыл заскочить. — Понял! — Артем коротко кивнул и тут же дал длинную очередь в указанном направлении, заставив нападавших прижаться к земле. Я, используя это огневое прикрытие, сделал рывок к поленнице дров, что стояло метрах в десяти от забора. Земля под ногами была мокрая, от росы и скользкой. Я едва не упал, споткнувшись о что-то металлическое. Ведро, кажется. Громкий лязг на миг приковал к себе внимание. Со стороны дороги из тьмы тут же брызнули огоньки выстрелов. Пули застучали по бревну над моей головой, осыпая меня щепками. Я перекатился за поленницу, хватая ртом воздух. Да, тяжко приходится моему древнему организму. Сердце колотилось неистово, но руки, как ни странно, были тверды. Холодный приклад калаша вжался в плечо, став продолжением тела. Взгляд выхватил из темноты движения. Одна из теней отделилась от стены дома и попыталась прорваться к тому месту, где Артем оставил Прокопича. Не целясь, навскидку, я дал короткую очередь. Попасть не попал, но тень шарахнулась назад. Этого было достаточно. Артем, с другой стороны, усилил огонь, и нападавшие, поняв, что нас так просто не взять, начали поспешно отходить. Майор щедро стеганул очередью подступающим в ночь теням Один из них скрикнул и рухнул, второй, пригнувшись, исчез за углом. Наступила оглушительная, давящая тишина, нарушаемая лишь моим собственным тяжелым дыханием. «Данилыч! — окликнул меня майор. — Цел? — Цел! — с трудом выдохнул я, поднимаясь на ноги, которые основательно подрагивали. — Не от страха, нет, а от перенапряжения. Когда-нибудь такие нагрузки меня доканают Как, Прокопич? Мы почти одновременно подбежали к его укрытию. Старик по-прежнему сидел, прислонившись к столбу забора а его рука с винтовкой лежала на колени. Он тяжело дышал, но в его глазах отражалась не боль ранения, а тихая неукротимая ярость. «Эти суки, говняки! Мне все капусту вытоптали!» — хрипло вырвался он, с из пленок. «Такой урожай загубили!» И тогда я понял, что самое страшное для этого старого упрямца не пули а потравленный огород. Война была войной, но капуста, посаженная собственными руками, — это святое. — Потерпи, старина, — произнес я. — Вот тебя подлатаем, еще капусту себе высадишь. А эти ответят. Мы с майором схватили старика под руки, поставив на ноги. Затем ввалились в темноту уже моего заросшего высокой полынью огорода оставляя за спиной нарастающий шум и крики подручных Ремезов. прокопеч кряхтя, пытался идти сам, зажимая ладонью кровоточащую рану. Воздух по-прежнему пах порохом и ночной прохладой. Иллюзия безопасности растворилась без следа, как пороховой дым от выстрелов. Мы двигались в темноте практически на ощупь, по памяти. Каждый шаг отдавался в моих висках гулкой болью. А за нашей спиной у калитки уже во всю орали, заводили моторы, собирались силами. Нам нельзя было медлить, а вот в лесу попробуйте еще нас взять. — Куда? — сипло спросил Артем, уже почти неся на себе Прокопича. — В лес уходим, к нашему тайнику. — ответил я, сворачивая в узкую тропку между покосившимися сараями. — Там и полю вытащим! Лесная чаща встретила нас гнетущей, почти живой тишиной. Сосные ели, черные в безлунной темноте, сомкнулись над головой, скрыв звезды. Мы шли, спотыкаясь о корни и хватая ветки лицами. Дышать становилось легче, здесь не пахло порохом, а пахло хвоей, влажной землей и грибами. Но это была обманчивая благодать. Война дышала нам в спину. Прокопич тяжело застонал, и мы остановились, чтобы перевести дух. Прислонили старика к толстой ели Я достал фонарик, прикрыл ладонью, чтобы не слепил, и осветил рану. Пуля попала в бок, старику, да там застряла. Кровь из пулевого отверстия сочилась довольно густо. Нужно срочно перевязать. Ну что там, Данилович? Хрипел старик. Жить буду. Молчи, дед! Строго сказал Артем, разрывая свою рубаху, на лоскуты. — Эконом, силы! Ты свою пулю уже отловил. В больничку его бы надо, Илья Данилович. Надо, Артемка, надо но не дадут нам до нее добраться, всех положат. Прости, старина, что втянул тебя во все это дерьмо, — повинился перед Покопичем. — Да ты че, дружище? — неожиданно широко улыбнулся старик. — Да я себя впервые лет за пятнадцать-двадцать живым почувствовал. Как голуба моя приставилась, так совсем я в этом дачном обществе заплесневел. А так умру, как герой. И Прокопич выпятил грудь. Правда, тот же охнул от боли. — Не дергайся, герой! — осадил я старого друга. — Силы береги! Пока майор накладывал повязку, я стоял на страже. Лес молчал, притворяясь безжизненным, но я знал это ненадолго. Эти не отстанут. Слишком дорого мы им стоили. «Готово!» — бросил Артем, перевязав старика. «Идем дальше, Данилыч!» Дальше. Осталось совсем немного до схрона. Мы снова двинулись вглубь леса, и теперь я шел первым, вспоминая путь. Вот поваленная береза, поросшая мхом, вот камень-валун, похожий на спящего медведя. Где-то далеко за нашими спинами слышалась глухая стрельба. И чё это наши преследователи полят, почем зря? У страха глаза велики. И вот, наконец, старая, изъеденная жуком короедом приметная ель с дуплом у самых корней. Свернув с едва заметной тропинки, мы спустились в небольшой овраг и остановились у склона густо заросшего колючим ежевичником. Вроде бы это оно, нужное нам место. Прокопич был без сознания и ничем не мог помочь. Но я и без него справился. Запомнил дорогу до схрона с оружием и боеприпасами. — Пришли! — прохрипел майор, положив старика на землю и отерев рукавом заливающий глаза едкий пот. Ему пришлось тащить на закорках потерявшего сознание Прокопича всю оставшуюся дорогу. Я же ничего тяжелее автомата унести с собой был не в состоянии. Это хорошо еще, что сам сюда дойти сумел. Ножки-то уже давно не те, что в молодость. Пришли, — произнес я, откинув в сторону рифленый кусок железа. — Мессир! — ночная тьма неожиданно сгустилась еще больше, явив нашим с Артемом взором говорящего кота. — Ты где пропадал, матросским Распахнув лаз землянку, спросил я хвостату другом. Простите, мистер, своего недостойного слугу, кот потупился. В соседней деревне такую кису нашел, виновато произнес он. Вот и забыл обо всем на свете. Мы тоже слишком расслабились, Матроскин, не стал я выяснять отношения. Сами тоже хороши. Вот и просрали нападение. Если бы не Прокофьич. Я указал в сторону лежащего на земле старика. «Каюк бы нам всем! И сейчас по нашим следам твари идут». «Пока не идут, миссир!» — довольно произнес кот. «Я их немножко по лесу погонял, со следа сбил. Ночью вас не найдут. А вот как рассветет!» «Как рассветет, примем бой!» — решительно произнес я. «Это... чего это...» — раздался слабый голос пришедшегося старика. — Я уже на том свете? уже, Или у меня горячка? — С чего ты это взял, дружище? — усмехнулся я, присаживаясь на корточке возле Покопича. — Ну ведь коты не разговаривают, — тяжело дыша произнес старик. — А твой трендит, как по-написанному. — Горячка, старик, а горячка от ранения. — быстро сказал Артем, бросая на кота предупредительный взгляд. — Мерещатся тебе! Не разговаривают коты! Держись! Сейчас тебе полегчает! Матроскин, мгновенно сообразив, подскочил к Прокопичу и трогательно потерся морда о его руку, издавая самое обычное мурлыканье. Старик с облегчением закрыл глаза, приписывая странный диалог своему тяжелому состоянию. «Ладно, хватит стоять», — командовал я. «Артем, тащи деда внутрь!» Кот юркнул в черный провал лаза, а за ним мы с майором, кряхтя втащили опять потерявшего сознание Прокопича в узкий проход. Землянка была просторной, и, несмотря на завалы оружия, место еще оставалось. «Я сразу же принялся ощупывать стены». Помнил по прошлому разу, что где-то здесь был гвоздик, на котором висела керосиновая лампа, вполне себе рабочая на первый взгляд. В этот раз никто из нас фонариком не запасся, А свет нужен, хоть какой-то. Про Копяча надо осмотреть. Наконец я нащупал ее в темноте, затем вынул из кармана спички и зажег керосинку. Через мгновение мягкий, но слегка прыгающий свет озарил наше убежище. «Смотри, Данилыч!» — Артем указал на угол, где стояли ящики, маркированные красными крестами. «Индивидуальные аптечки, целый запас!» Это была удача. Э, «Все есть! Бинты, йод, жгуты!» — перечислял Артем, выкладывая содержимое аптечки на чистую тряпицу. «И даже скальпель имеется!» — Отлично! — кивнул я. — Будет, чем пулю доставать. Матроскин наверх, дашь знать, если что. — Слушаюсь, мессир! — кивнул кот, и бесшумно исчез в темном отверстии лаза Мы с Артемом бережно подхватили Прокопича и перенесли его вглубь землянки, к нарам, сколоченным из грубых досок. Пришлось в спешке сбросить на пол несколько ящиков с патронами — чтобы освободить место. Подстелили под голову старика его же собственную куртку, свернутую валиком. При свете керосиновой лампы рана выглядела куда страшнее, чем в темноте. Артем, аккуратно размотав окровавленную повязку, принялся внимательно осматривать ее, выглядываясь и осторожно прощупывая края. Лицо у майора стало сосраточенным и суровым. — Нехорошо, Илья Данилович. Тихо и без всякой бровады, произнес он. — Очень нехорошо. Пуля не на вылет, видишь? Вошла сбоку, под ребро, а выходить ей некуда. Засела где-то внутри, в полости. Он не стал договаривать, но я и сам все понял. Ранение в живот, да еще с инородным телом внутри — это почти приговор особенно здесь, в лесу, без врачей, без оборудования. Прокопич уже бредил, его дыхание было хриплым и прерывистым. Он был слаб, терял кровь, и времени на раздумья у нас не оставалось. «Деваться некуда», — мрачно констатировал я, глядя на повледневшее лицо друга. «Ждать — значит дождаться его смерти». Я потянулся к аптечке и взял тот самый скальпель. Лезвие блеснуло в свете лампы холодным и неумолимым стальным блеском. — Буду доставать. — Артем, авось получится. Попридержи его, из света побольше бы. Майор молча кивнул, переместил лампу ближе к Покопичу и уперся руками в плечи старика. Я смочил трепицу спиртом из аптечки, протер ею лезвие и свои руки, потом кожу вокруг крана на теле. Старик глухо застонал от прикосновения. Подумав, я заснул скальпель в горлышко бутылочки со спиртом и основательно пополоскал им лезвие. Глубоко вздохнув, я приставил острие скальпеля к краю раневого канала. Мое сердце клотилось где-то в горле, но рука, к удивлению, была твердой. Слишком много раз приходилось делать подобное раньше, в другой жизни. Жизни, которой, казалось, уже и не было. Лезвие вошло в плоть. Прокопич дернулся и закричал, тихо иступленно горловым криком. Артем, стиснув зубы, всей тяжестью своего тела прижал его к нарам. Я продолжал резать, расширяя входное отверстие, пытаясь нащупать кончиком инструмента ту самую проклятую пулю. В нос ударил тяжелый запах крови, смешавшийся с резким духом керосина, загорающего в лампе. По моему лбу градом катился пот, застилая глаза. Я работал почти на ощупь, торопясь и в то же время боясь сделать лишнее движение. Задеть что-то жизненно важное. И вдруг кончик скальпеля звякнул обо что-то твердое. «Есть — Есть! — выдохнул я. — Держи его крепче, Артемка!